Глава 13. «Когда ты пригласила меня в автотурне, я вообразил нечто экзотическое», — жалобно произносит Майкл, глуша мотор. «Автопробег по Калифорнийскому побережью или путешествие в Тоскану, шорох ветра на склонах в Монтенегро, поездка в Моссайд в мои планы не входила. Я и одет не в том стиле». Моссайд. Центральный район Манчестера, Англия. Неной. С улыбкой обрываю я поток жалоб. В таком виде тебя вообще никуда не пустят. Майкл с отвращением закатывает глаза и разглаживает морщинку на ослепительно-яркой рубашке с разноцветными пальмами. Дополняют наряд льняные штаны и розовые из Не ошибусь, предположив, что родителям Майкл в таком виде не показывался. «Когда у тебя истекается аренды? спрашиваю я, глядя, как Майкл выбирается из машины. Он недавно закончил учебу на юридическом факультете и вскоре должен вернуться из студенческой квартиры к родителям. Истёк 10 дней назад. Майкл запирает двери автомобиля. С тех пор мыкаюсь по знакомым. Никак не свыкнусь с мыслью, что пора возвращаться. Понимаешь, у родителей мне не удастся щеголять в таких шедеврах портновского искусства, правда? Если хочешь, поживи у меня. Пожимаю я плечами. Только предупреждаю. «Увижу тебя в таком наряде до девяти утра, могу и маминой хваталкой для мусора огреть». Притворно ужаснувшись, Майкл идет за мной, глядя, как я проверяю сообщения в телефоне. «Эти хваталки всегда приводили меня в ужас. Какие-то пыточные инструменты для садистов с артритом. И все же спасибо. Может, и воспользуюсь приглашением. А если ты прикинешься больной или безмерно опечаленной смертью твоей матушки, будет вообще идеально». Тогда я объявлю, что переезжаю к тебе по доброте душевной. А вовсе не из-за того, что твои родители биороботы без чувства юмора? Ну да, все так. Мы пришли. Это здесь? Мы стоим у ступеней большого, недавно отремонтированного здания викторианской эпохи. Кирпичная кладка вычищена, аккуратно подправлена. Окна новые, входные двери выкрашены яркой блестящей краской. Вид у здания потрясающий. И я поражена тем, как изменился этот район Манчестера. Я не часто бывала здесь и раньше. В этих кварталах жили приемные родители Джо, и мы оба были только рады встречаться с ними пореже, и все же перемены бросаются в глаза. Раньше эти улицы прятались в тени Манчестерского футбольного стадиона, окруженного сотнями одинаковых домиков, где цвели пышным цветом самые разные культурные традиции, и жили люди, готовые, судя по их виду, выстрелить в лицо прохожему из-за неодобрительного взгляда на их кроссовки. Конечно, не все подчинялись законам вооруженных банд, но таких было достаточно, даже когда я приезжала сюда в конце 90-х годов. Теперь, судя по картам Гугла, футбольного клуба нет, а на его месте выросли многоквартирные дома и школа. Клипкие домишки, кебабные забегаловки и букмекерские конторы никуда не делись, однако больше не кажется, что любой прохожий готов выстрелить мне в лицо. Или я просто пока провела на этих улицах слишком мало времени. В ряду обшарпанных строений перед нами разместились самые разные общественные организации, клубы и небольшие предприятия. Здесь и польское кафе, и магазинчик садоводства и натуральных продуктов, и сомалийский общественный центр, а в окнах одного из домов выставлены плакаты в честь Карибского карнавала. В самой середине ряда аллеет яркая дверь, а рядом с ней вывеска BLM Associates. В эту контору мне и надо. Не знаю, почему я решила начать отсюда, возможно, потому что быстро отыскала эту компанию. Или потому что мне нужно поговорить с кем-то, кто знал и любил Джо. И, возможно, знает, где он сейчас. Не представляю, как меня встретит. Секреташа записала мое имя и не уточнила никаких подробностей, когда целью визита я назвала личное дело. Она просто записала меня на прием и повесила трубку. Как и многие решения, которые сначала кажутся разумными, это теперь представляется бессмысленным. Оказавшись в местах, которые едва сохранились в памяти, я вдруг превращаюсь в комок нервов, коленки трясутся, как у марионетки, которые обрезали веревочки. Я переношусь сквозь время и пространство в давно забытый мир. Туда, где за каждым углом подстерегает опасность. Может, все кончится хорошо. А может и не очень. Я еще могу отступить. Вот сейчас попрошу Майкла отвезти меня домой и устрою в саду торжественный костер, на котором сожгу все эти противные письма, открытки и прочие бумажное орудие пыток для моей души. Пусть они обратятся в дым». а я всю оставшуюся жизнь буду ломать голову над кроссвордами и только. Меня так и тянет поддаться искушению. Горло горит и сжимается от страха и от отвращения к себе. А еще от необходимости быть храброй. Где же та огненная ярость, так вовремя накатившая на меня вчера на встрече с родителями в школе? Сейчас я чувствую себя слабой и глупой. Как ребенок, который притворяется взрослым. Прошлое осталось в прошлом, и, может быть, всем будет лучше, если я там его и оставлю. Когда решение сдаться, признать поражение и попросить Майкла увести меня к чертовой матери уже почти принято, дверь конторы BLM Associates открывается. На ступеньках появляется высокая, крепко сложенная женщина в облегающих джинсах и вареной фиолетовой футболке. Она смотрит на меня, скрестив руки на груди, и с едва заметной ухмылкой, от которой поднимается уголок её губ, спрашивает, «Как делишки?» «Никогда черных красоток не видела Бэйби Спайс».